Самвел Лазарев. Зибун. Если не брать в расчёт придуманные неизвестной Ким истины, а посмотреть на гармонию мира и роль в нём человечества, то получается, что человек никак не мог быть создан для созидания. Люди Это единственная разрушающая сила, которая прилагает все усилия для уничтожения себя, себе подобных и окружающего мира. Салььери. Пролог. Земля медленно погибала. Лесов почти не осталось, океаны и моря обмилели. Русла полноводных рек высохли или превратились в ручьи. Большую часть суши занимали свалки, на которых жили мутировавшие животные, появившиеся в результате захоронения в недрах планеты радиоактивных отходов. Серные дожди поливали почву и отравляли всё живое. Природные катаклизмы следовали один за другим. Жуткий холод сменялся изнуряющей жарой, засухи на наводнениями. Ведя межусобные войны за остатки ресурсов и годных для проживания территорий, земляне давно потеряли надежду на переселение в другой подходящий уголок вселенной и отвернулись от космоса. Никто из выживших не мог и подумать, что выте не лёгкие времена Над ними нависнет угроза извне. Однажды сотни неопознанных объектов ворвались в атмосферу Земли, поливая планету дождём из раскалённого металла и пламени. Это продолжалось несколько суток, заставляя людей холодеть перед неизвестностью. Откуда прилетели визитёры, установить не удалось. Люди не собирались делиться с космическими агрессорами даже с жалким клочком самой непригодной для жизни Земли, будь то пустыня или территория, покрытая вонючей водой и зыбунами. Поначалу поиски инопланетян не привели к успеху. Находили только сгоревшие остовы техники, на которые они прибыли. Но уже через пару месяцев после вторжения выяснилось, что пришельцы крупнее, сильнее и выносливее людей. Они успешно прятались, используя особенности организма для маскировки. Скорее удалось выследить и убить нескольких тварей, а потом начались убийства землян. Они не носили массовый характер, но поражали своей жестокостью. Ощутив На генетическом уровне экзистенциальный страх смерти земляне объединились и начали войну против пришельцев. Часть первая. Штурмовой отряд весь день пробирался сквозь густой хвойный лес. Они шагали след в след, внимательно прислушивались и, Часто останавливались и пристально вглядывались в узкие пространства между косматыми лапами игольчатых деревьев. Ближе к вечеру лес стал редеть. Мощные высокие ели сменились на уродливые карликовые деревца. Вскоре показалось болото, заросшее тонкими осинами, багульником и камышом. Зыбун выглядел недружелюбно, а покрытая вязким мхом почва предательски ненадёжна. Здесь, на болоте, отряду предстояло провести следующие сутки, прежде чем их сменит другая группа. Оценив окружающую обстановку, командир приказал разбиться на пары. Двоих он отправил вперёд на разведку. Четверо оставшихся, включая его самого, Заняли позиции на гребне высоких холмов, которые возвышались вдоль восточной окраины тёмного болота. Марк О'Брайен с позывным Чистильщик и командир отряда Глен Свок с позывным Фартовый всматривались в Зыбун, растянувшийся на пару десятков миль к западу. Ночной воздух остывал, наполняя низину плотной дымкой. Если бы окоп не был на пригорке, «Сидеть бы нам по уши в воде!» «Ещё этот чёртов туман!» Подумал Марк и оторвался от прицела любимой винтовки. Он аккуратным движением потянул затёкшие ноги, чтобы разогнать кровь. «Только этого нам не хватало!» «Теперь у врага есть все шансы застать нас врасплох!» Чуть слышно процедил он сквозь зубы. Глен ответил ему на языке жестов. Замолчи и смотри в оба. Будешь трепаться, нас точно вычислят и прихлопнут. Белосая пелена, устилавшая низину, проворно добралась до кромки болота, зацепилась за траву, прижатую к земле крупной прохладной росой, взобралась на низкорослый кустарник и, перетегая с ветки на ветку, миновала одинокий поваленный ствол мёртвого дерева. Огибая редкие валуны и полусгнившие пни, поросшие мхом, она проворно поднялась на возвышенность, наполнив окоп густыми клубами сизова марева, смешавшегося с органическим газом. Липкий, сладковатый запах разложения растительных остатков и останков животного происхождения вызвал у Марка рвотный рефлекс. Так что ему пришлось сглотнуть, подкатившей к пересохшему горлу ком тошноты. Глядя на позеленевшее лицо напарника, Фартовый ехидно улыбнулся. Не скрывая злорадства, он ждал, когда Марк стошнит. Они не были друзьями, да и товарищами их нельзя было назвать. Стоило Глену узнать позывной Долговязово и немного нескладного Марка, Как он сразу принялся подтрунивать над новичком, только что прибывшим из академии в расположение их военной части. Каждый новый день начинался одной и той же дурацкой шуткой и ей же и заканчивался. Скажи, Марк, почему тебя прозвали чистильчиком? Ведь ты не убил ни одного врага. Стрельба по неподвижным мишеням в тире не больше, чем баловство. Но уверен, в учепке ты чистил парашек удалучше, чем стрелял. Заметь, тебя не назвали метким, опасным снайпером, ну или стрелком. Признайся, я ведь прав. После этих слов он начинал ржать, будто сивый мерин приземистый и крепкий, как ствол столетнего дерева, Фартовый имел вес среди сослуживцев. Так что, когда он смеялся, остальные угодливо смеялись вместе с ним. И надо было такому случиться, что в своё первое задание в опарнике Марку попался именно он. К тому же наканоник Гленс с гордостью заявил, что завтра они идут в дозор, и его назначают старшим группы. Марк был искренне раздрадован. Мы оба в звании лейтенанта. Но не Глен, а я закончил офицерскую академию с отличием и считаюсь лучшим стрелком в полку. Да, это моя первая вылазка и Глен старше на год, но задание-то пустяковое. Лежи себе, да наблюдай. Лишь на брифинге Марк узнал детали. Им предстояло выдвинуться в квадрат Б6510 и скрытно вести наблюдение за прилегающей территорией. При обнаружении врага немедленно связаться со штабом, передав координаты противника, навести артиллерию и подтвердить уничтожение цели. Проблема состояла в том, что при выходе в радиоэфир они с лёгкостью могли раскрыть собственную позицию, и в случае, если что-то пойдёт не по плану, Их команде следовало вступить в бой, открыв огонь на поражение. Накануне задания Марку страстно хотелось отличиться. Он с нетерпением ждал рассвета, лёжа на своей койке, мечтал, как в первом же бою совершит подвиг, утрёт нос фортовому и его прихвостням, докажет всем, кто из них по праву достоин считаться командиром. Правда, было еще кое-что, куда более важное. Глент Свок ухлестывал за Карен, девчонкой из Академии, вместе с которой Марк учился долгих два года. Еще тогда Марк украдкой следил за этой девушкой, но природная робость в отношении противоположного пола и нешуточная загруженность не позволяли ему начать более близкое общение. Самое печальное — что Карен симпатизировала Глену и старалась держаться с ним рядом. Вернись, Марк, с задания героем, и у него появится шанс всё изменить. А что? Звучит красиво. Марк О'Брайен, герой войны. Карен бросит неудачника Глена и станет девушкой крутого Марка. Не в силах уснуть, он в очередной раз повернулся на другой бок. Марк уже знал, что для большинства выпускников академии первые задания, как правило, оказывались последними. Мало кто из новичков возвращался с поле боя живым и невредимым, скорее, коллегой или грузом 200. Иногда тела погибших не находили вовсе. Марка это особо не волновало и не пугало. Он не все. Он лучший выпускник академии. Лейтенант Глен, к величайшему сожалению Марка, был из числа тех, кому посчастливилось выжить в первом бою. Поэтому он и носил позывной Фартовый. Солдаты поговаривали, что Глен в одиночку разобрался с парой пришельцев и не то, что выжил, даже царапины не получил. Правда подтвердить этот слух никто не мог. Все остальные члены группы, кроме самого Глена, пропали без вести. Марк не верил в эту историю. Красивая байка для новичков и только. Скорее всего, Глен спрятался где-нибудь или отсиделся в окопе, а когда враг ушёл, вызвал эвакуацию. Странно, но все, включая Карен, верили фартовому Она много времени проводила с Гленом. Ещё бы. Что может быть почётнее, чем считаться девушкой у уничтожителя инопланетных агрессоров? Это явно добавляло ей веса среди прочих военнослужащих. От подобные мысли у Марка засвербело под ложечкой. Видимо, Глен замечал, как Марк смотрит на Карен, и это его бесило. Фартовый постоянно старался нагадить новичку. Вот и сейчас прихватил с собой ватные тампоны, которыми и воспользовался сразу по прибытии на позицию. Естественно, Марку он ничего не сказал и с упоением наблюдал, как тот набирается ума и опыта, давясь уязвлённой гордостью и самолюбием, утопающим в накатывающих рвотных позывах. Сидя напротив Марка с надменным видом, Глен с нескрываемым чувством гордости демонстрировал подчиненному, кто тут профи, а кто салага.